глава два михаил осторожно обошел огромное тело леонардо оглянулся с ним ничего не случилось только чуть просел в пол пещеры а когда пересекли ее наискось и вошли в тоннель он повернулся посмотреть еще раз на труп могучего демона тот погрузился в плотный камень уже наполовину Азазель заметил его встревоженный взгляд сказал успокаивающе не найдут успокойся он там глубже растворится «Если восстановится, — сообщила Зазель, — пройдут годы. К тому же он из старых языческих богов, так что, возможно, восстановиться не дадут вовсе. Сейчас другой мир, другие песни. А танцы так вообще. Ты же видел, как танцуют?» Михаил ответить не успел. Позади раздался мощный взрыв. Спины жарко вдохнула волна сухого воздуха. Михаил все порывался спросить о Зазеле насчет Бианакита, но тот выскочил из жаркой волны, по-прежнему настороженный, И прислушивающийся огонь его догнал и поглотил на какое-то время, но Михаил тут же услышал быстрые шаги за спиной. Бианакит догнал, кивнул, дескать, все выполнено. Михаил с облегчением перевел дыхание. Дальше спешили за Азазелем уже плечо в плечо. Азазель остановился, посмотрел по сторонам. «Заблудились?» — спросил Михаил. «Выбираю оптимальный вариант», — пробормотал Азазель. «Мы хорошо справились и достаточно быстро». «Ладно, выбираемся. Наверху уже утро. По моему автомобилю птички скачут. Все лобовое стекло закакали». Он двинулся дальше уже неспешно. Михаил спросил. «Остался этот, как его, Кизим?» «С Кизимом», — ответила Зазель задумчиво, «может и не выгореть вот так сразу. Он из старших демонов, а старшие, они как бы на той старшие. Не из всякого танкового орудия заставишь даже оглянуться». «Ладно». «Сам Кизим в какой-то мере ослаблен, это просто замечательно!» Михаил спросил настороженно. «Кизим разве тоже шабашник? Шабашист?» «Кизим с Леонардом дружил и соратничал», — пояснила Зазель. «Потому мы, можно сказать, двух зайцев одним камнем, хотя при тут зайцы?» «Я вообще-то ни одного зайца за всю жизнь не убил, веришь? А ты зайцев убивал?» «Нет», — Азазель воскликнул с энтузиазмом. «Вот видишь, Мишка, сколько у нас общего, а ты все рыло воротишь, мол, благородных кровей, а зайцев почему-то не бьешь. Или ты этот, как его, милосердный? Милосердный — это совсем не то, что ты подумал, правда? Кстати, можно выйти через вон ту дверь, видите? Так дорога, короче». Бианакит резко остановился, подобрал с пола гильзу и показал Азазелю на раскрытой ладони. Азазеля смотрел совсем вниманием. Покачал головой. Малый калибр, что позволяет всобачить в магазин вдвое больше патронов. Бронебойные. Пули в таких зазубренных со смещенным центром. Это дорогие штуки. Точно не любители и не простые бандиты. Михаил спросил шепотом. Военные? Не просто военные, ответила Зазель тревожно. Армию не снабжают оружием, которое вытачивают ювелиры. Эти люди наверняка не подотчетны ни ФСБ, ни даже ГРУ. «Ладно, уходим!» Он сделал шаг в сторону двери, но с той стороны раздался нетерпеливый стук. Донеслись злые голоса. Грохнули чем-то тяжелым, а стук перешел в грохот. «Уходим!» — крикнула Зазель тревожно. «Это что-то внеплановое!» Михаил и Бианакит побежали за ним, но едва успели свернуть за выступ туннеля, далеко за спиной раздался треск досок, звон металла, а следом грубые мужские голоса. «С дверью покончено!» — мелькнуло у Михаила. — Сопротивлялась честно, но недолго. Сейчас начнется стрельба. Но у противника, судя по голосам, подавляющее огневое преимущество. Азазель азартно вскрикнул. — Вот они настоящие, люди тех, кто стоит за сценой. — Отступаем? — спросил Михаил. — Или примем бой? Какие у нас шансы? — О шансах потом, — ответила Азазель как-то туманно. — Сперва заставим их залечь. — А потом суп с котом. Бионакит поднял гранатомёт и быстро прицелился в проём. Через 2-3 секунды из-за поворота тоннеля выбежали несколько человек, все в бронежилетах и армейских ботинках. Плыхнуло огнём. Снаряд выметнулся из пусковой установки и, оставляя огненный след, за доли секунды... По... За доли секунды домчался до передовой группы. Двое, что впереди, каким-то образом успели отшатнуться в стороны. Ракета ударила в бегущих следом. На голову Михаила после мощного взрыва шлепнулся кусок кровоточащей плоти. Перед Азазелем упала срезанная осколком кисть руки с зажатым в ладони армейским пистолетом. Со свода часто-часто посыпались мелкие камешки. Михаил успел рассмотреть на винтовках в руках напавших толстые трубки в том месте, где располагается оптический прицел. Что значит, подготовились к боям в подземелье и уже знают, что оптические прицелы лучше заменить фонариками. Михаил, вслушиваясь, уловил, как командир боевиков крикнул. «Быстро догнать! Уничтожить!» «Есть еще выходы?» — спросил кто-то. «Целых три», — сообщил командир со злобной усмешкой. «Но у всех трех наши люди». А Зазель тоже, как показалось, Михаила услышал. У демонов вообще слух не просто звериный, а куда лучше. Но молча показал Михаилу, чтобы не раскрывал рта и бежал как можно тише. «Хорошая команда», — сообщил он на ходу. Можешь гордиться. Чем? Например, что за нами выслали. Пояснила Зазель. А вообще-то, наверняка за тобой. Как же эти грубые мужчины не выносят таких красавцев? Почти как и я. А могли бы любить. Не смотри так, я имею в виду христианскую любовь, как ее понимал сам Иисус. Хотя вообще-то, кто знает, как он ее понимал? Мы же понимаем ее так, как сочинил Павел. Что ты несешь? Сказал Михаил с сердцем. Это я так нервничаю. сообщил Азазель. Я вообще-то чуткий и на все откликающийся. Давно в такой массовке не участвовал. Как-то не по себе даже. Это тебе, как с гуся вода, прирожденный убивец. А я тут почти вегетарианцем стал. Церковный хор подумываю записаться. Михаил сказал нервно. Погоди, тот сказал, что у всех трех выходов их люди. Сказал, согласился Азазель. Попадем под пули? Вряд ли, сказала Азазель с сомнением. Не отставай. «А что? Что с ними случится? Почему не будут стрелять?» «Мишка!» — бросила Зазель через плечо. «У людей, говорят, плоха та леса что знает из норы только три выхода. Теперь понял?» «Понял!» — ответил Михаил престыженно Козел-то Хермонский не мог не ткнуть лицом в очевидное. «А знаешь, как приятно!» — похвастала Зазель. «Вроде и ничего доблестного в обмане такого простака, а все равно приятно». Некоторое время молча бежали по тоннелю Михаил пару раз оглянулся, не слыша Бианакита. Но тот издали показал знаками, что прикрывает отход. Все в порядке. Это и есть боевой порядок. Впереди тоннель пересекает другой, еще более грязный и мрачный. Михаил ждал, что Азазель круто свернет и помчится со всех ног. Однако тот встал за выступом стены и наконец-то вытащил оба пистолета. Бианакит догнал и встал за углом напротив. «У выходов нас ждут». — напомнил Михаил. — А вдруг и у твоего четвертого? — Хочешь сказать, нехорошо людей заставлять ждать? — Я просто предупредил, — огрызнулся Михаил. — Хороший ты, — сказала Зазель, — такой заботливый. — На раз-два давай. Пригнувшись, считать не стал, а высунулся из-за края и трижды быстро выстрелил. В ответ донесся крик боли, прогрохотали две очереди из автоматов. пули как понял михаил пронеслись на высоте головы и грудной клетки азельля, если бы тот выдвинулся во весь рост. Ми двое сказала зазель горделиво поскачем дальше Михаил побежал следом, крикнул у выходов ждут Эти догонят раньше напомнила зазель, не сбавляя бега не отставай, черепаха и не бодай в спину и пятки не оттопчи я нежный, а мозоли еще никто не отменял, хотя у меня их пока нетпер смотри. напомнил Михаил. Азазель тут же оглянулся и с блестящими от возбуждения глазами прокричал ликующе. «Здорово! Вот это жизнь!» Михаил простонал, задыхаясь. «Чего? Надо радоваться жизни!» — крикнула Азазель. «А ты, как интеллигент какой, вечно ноешь! Смотри, как здорово! Они же хотели нас убить! А мы сами их убили во имя здоровой и радостной жизни! Разве не счастье?» «Да пошел ты!» — сказал Михаил хрипло. Вряд ли Господь хотел, чтобы люди убивали друг друга. «А если без вариантов?» — спросила Зазель. «Это же здоровая конкуренция, так необходимая современному развивающемуся обществу. Люди должны жить на пределе усилий. Только тогда прогресс, развитие, повышение уровня культуры и технического ускорения, чего все жаждут и боятся до свинячьего писка. Ибо жизнь — это борьба двух противоположностей, как в здоровом, то и в здоровенном браке». Михаил оглянулся. Нас догоняют». «Это эхо», — сказала Зазель, но прислушался, кивнул. «Вообще-то да. А еще с обеих сторон заходят». «Тогда быстрее вперед». «Там тоже засада», — сообщила Зазель с подъемом. «Но ты не паникуй, не паникуй. Ты же сейчас человек, вот и веди себя как человек». «А они не паникуют?» «Еще как», — ответила Зазель. «Но мужчины стараются паникерство не показывать. А вот демократы...» Ну, сейчас демократия снова выходит из моды, хотя их фильмы я пока что люблю. Он выдвинулся вперед. Михаил видел, как вслушивался и всматривался в полутёмные проходы. Все трое, включая Бионакита, могут за сотни шагов уловить дыхание затаившихся людей и услышать запах их пота. Но только Азазель с его опытом жизни здесь точно скажет, кто ринется в схватку, кто предпочтет стрелять из засады, а кто запаникует при виде грозных противников. Он нервно сглотнул слюну. Грозными и противниками они не смотрятся. Собрался и ждал, что скажет Азазель. Командир отряда преследователей показался в проходе на стыке двух тоннелей. Автомат в руках готов к стрельбе. За ним еще двое на полусогнутых. Смотрят в стороны. «Доложить!» — рявкнул командир. Судя по его виду, слушает, что рассказывают по передатчику, вставленному в левое ухо. Его подчиненные слегка выдвинулись вперед, прикрывая старшего. «Пусть идут!» шепнула Зазель. «Прямо к нам?» «Не видишь? Попрут налево». Михаил не видел, почему именно налево, если не считать непонятный довод, что мужчины всегда предпочитают налево, ибо на левом плече якобы демоненок советует это вот налево, а на правом ангел. Ну кто же из настоящих мужчин станет служить трусливого и такого противно правильного ангела? Все трое пошли налево. а Зазель не двигался. Михаил ждал с нарастающим раздражением, что вот сейчас скажет что-то нагло похвальное в свой адрес, но Азазель исчез впереди молча, только слышался стук его подошв. Михаил ринулся следом. В этих подземельях в самом деле не только отвратительно, но и жутковато. Даже шаги Азазеля звучат таинственно и пугающе. «Поторопись!» — донеслось издалека. «У них с лазерными прицелами. Будет больно!» Михаил ускорил бег. Глаза уже привыкли, но тут же едва не ударился о спину Азазеля. Тот придержал его предостерегающе выставленной рукой. «Тихо-тихо, бычок. Ты чуть не столкнул меня вниз. А там такая лужа!»